10. И вот мы сидим в нашем узеньком обжитом окопчике и довольны тем, что всё обошлось, сдерживаем в груди бешено бьющиеся из сердца. Несколько пулемётов постреливают по нашей позиции, сбивают взбруст в ракомье, и песок сыплется нам на головы. Над огневой в чистом утреннем воздухе космами висит пыль. На крупнокалиберный пулемёт молчит, а остальные нам тут не очень страшны. «Хватились!» — говорит Желтых и довольно смеется, наморщив заросшее за ночь щетиной лицо. «Все же одурачили! Знай наших!» Потом посерьезнее в командир спрашивает. «Ну как ты, Лукьянов, терпеть можешь?» Лукьянов, склонив перевязанную голову, зябко кутается в шинель. Рана у него, видно, не очень страшная, он не стонет, не жалуется, только дрожит от малярии. «Потерплю!» — тихо говорит Лукьянов. «В санчасть же не выбраться!» «Не выбраться!» — подтверждает командир. «Жди вечера!» Мы усаживаемся друг возле друга и внимательно вслушиваемся, что делается наверху. На нижней ступеньке — Лёшка, в руках у него перископ, и он то и дело тихонько высовывает его из-за бруствера. «Пулемёты нам тут не страшны, но вот если ударят миномёты, тогда придётся плохо!» Но вскоре умолкают и пулемёты, Устанавливается тишина, ни звука, ни выстрела, уже совсем рассвело, всходит солнце, и синего южного неба ярко сияет в потоках света. Первые солнечные лучи кладут в свои еще холодные лапы на пыльные комья бруствера. Обманутый тишиной где-то в вышине заявляет о себе жаворнок, как нечто далекое и не сразу осмысленное сыплется сверху его извечная песня — А затем и сам он трепетным комочком появляется над нашим окопом. Желтых первый задирает голову, натянув сухую кожу на небритой шее, прищуривает немолодые глаза и искренне удивляется. Ого! Гляди ты, запел! И не боится! Вот же малявка! Мы все смотрим вверх, молчим, и за эти несколько минут в наши сердца, наполненные столькими заботами и страхами, властно вторгается... полузабытое ощущение природы и обычной человеческой жизни, далеко отодвинутое этим беспокойным утром. Так оно и остаётся в памяти это никогда не дремлющее солдатское чувство близкой тревоги и дыхание мирной, уже позабытой жизни. Об этом мы не говорим, но это чувствует каждый, разве что кроме Попова. Как только утихает стрельба, он начинает томиться без дела, Потом снимает гимнастёрку и принимается подстраивать жестяные полоски под погоны. Недавно ему присвоили звание ефрейтора, и попов несколько дней всё охаживает свои лычки из красного немецкого кабеля, сделал канты, теперь принялся за металлические полоски в кладыши. Жёлтых заметно добреет и с горделивым чувством поглядывает на нас. Лёшка по-прежнему не весел. Кревенкскони в голову возится со своим пулемётом. Комбат сказал: к награде представят всех за пулемёт. Получим по медальке, говорит Жёлтых. Получить медаль всегда приятно солдату, особенно тому, у кого ещё ничего нет. Только Жёлтых вряд ли мечтает об этом. Вон у него сколько их на груди. Кревенку да мне было бы весьма, кстати, по какой-нибудь награде на наши ничем не отмеченные гимнастёрки. Как впрочем и Лёшке, который кроме гвардейского значка также ничего не имеет. Только Лёшка недовольно поворачивает к командиру свою лобастую голову и говорит: "Ерунда, тут пока медали дождёшься пять раз закопают". "Почему?" добродушно возражает Жёлтых. "Теперь оборона это быстро делается". "Командир дивизии подпишет и готово". "Даром только ругался вчера, ишь как здорово получилось", и насмешливо добавляет придёт на свидание Люська, а ты уже награждён жених. От этих слов командира у меня вдруг начинает тосклевать щемить в груди. Если он так говорит Лёшке, то, видимо, считает именно его достойным нашего санинструктора. Не сказал же он этого мне или Кривенку, а именно Лёшке. Значит, всё же, если ничего и не было, то могло быть у него с Люсей. Непроста такие намёки, снова печальную думаю я. Но задорожный недовольно хмыкает. Нужна мне, Люська, как собаки, пятая лапа. Не таких видели. Я не знаю, что и думать, не поймешь сразу, то ли он притворяется, то ли говорит правду. Снова появляются вчерашние подозрения, противные и мучительные. Я стараюсь подавить их в своей душе. Хе, Люсьа, иронически хмыкает Лешка. Мы тут головы под пули подставляем, а она с тыловиками милуется. Тоже медаль зарабатывает. Капитан этот, как его, Милешкин, давно она с ним крутит, знаю я. Капитан Милешкин это такой красивый чернявый весельчак с усиками. Действительно, однажды на марше я видел, как он ехал верхом на лошади возле санитарной повозки и всё угощал чем-то девчата, и Люсю тоже. А она уж очень счастливо смеялась тогда. Уныние и раздражённость окончательно овладевают мной. Становится досадно на себя и на всё на свете, но где-то в глубине сама собой живёт, не соглашается, упрямая мысль, нет, не может она быть плохой, не может, она не такая, а время идёт. В окоп заглядывает солнце и начинает припекать. Плечи и туловище ещё в тени, а голова жарко. Жёлтых по стариковски кряхтя пересаживается к противоположной стене в тень. «Гляди ты! Молчат! Ни одной мины! Удивительно!» — говорит он. «Ну, до вечера досидим, а там на новое место!» Попов надевает гимнастерку и любуется своей сегодняшней обновкой — погонами. Вся одежда на нем подогнана, пуговицы застегнуты, над правым карманчиком три узкие полоски нашивки за ранение. Эти нашивки мало кто носит из нас, хотя многие были ранены, но у Попова они на месте». Как раз под ними рубиновой звездой краснеет орден. На одном зубчике эмаль выкрашилась, и он побелел, но привинчен орден заботливо на красной суконной подкладке. Наводчик выглядит аккуратистом, сразу заметна склонность к военной службе, только вот звания маловато, ефрейтор. Но будь он сержантом, думается, его подчиненным пришлось бы не сладко. Характер у Попова тихий, но упрямый и въедливый, особенно в мелочах. Ты, брат, теперь как генералу смехается желтых. Знаешь что? Сделай мне такие погончики, а? А то эти, будто из них черти верёвки вили. После войны расплачусь. Приглашу тебя в гости из твоей Колымы. Зачем, Колымы, якутии чуть обиженно поправляет попов. Ну, из Якутии. У вас мерзлота, а у нас на Кубани фруктов, дынь, арбузов завались. Накроем стол в садике, самовар раздуем, пол-литровку, конечно, ну и остальное. Моя Дарья Емельяновна гостей любит, всю жизнь бы принимала, такой характер. Раздавим бутылочку, вспомянем, как под яссами кукурузу ели, в окопах сидели. Кстати, надо бы написать Дарьке, вдруг вспоминает желтых. С самого Кировограда... пока Фрицев до Молдавии гнали, так и не написал. Хлопцы, у кого газетка? Бумаги у нас нет. В наступлении-то ее бывает много, разные там фрицевские блокнотики, записные книжечки с пружинками-скрепками по корешку. А теперь, кроме газеты, ничего, ни на Курева, ни на письмо. Попов вынимает из кармана аккуратно сложенный номер нашей дивизионки, и старший сержант начинает выбирать краешек с полем пошире. Попов дает ему химический карандаш, Желтых старательно его слюнявит и начинает что-то выводить, пристроившись на одном колене. «Так и напишем. Дарька, я жив, чего и тебе желаю, Маркел Иванович Желтых». Он отрывает от газеты полоску и, видя наши любопытные взгляды, поясняет. А зачем много писать? Главное жив, остальное бабе не интересно. Я вообще несколько раз собирался написать больше, да всё некогда. Известно, наш солдатская доля только карандаш по слюнявише посыльный от комбата. Желтых пулемёту уничтожить, пальнёшь по пулемёту, транспортёра догнать. Там немецкой пехоты чуть не за грудки наших стрелков хватает. В неё пошлёшь десяток снарядов, а ещё танки. Сколько мороки с ними. Процкий мне говорил однажды: "Ты мой командующий артиллерией и помни, чтобы никакой задержки у пехоты". Говорю: "Если я командующий, то почему не генерал?" "А за генерала ты справился бы?" спрашивает он. "Ого, ещё как. Если командир марудеи справляется, то генерал им и подавно. Было бы чем командовать, затаённой гордостью хвалиться желтых" и прячет в пилотку своё рекордное по краткости письмо. Нам хорошо тут, уходит в прошлое тревожная ночь, постепенно рассеивается страх, кажется, всё обошлось. И именно в такой момент, когда расслабляется наше внимание, во вражеской стороне что-то утробно и страшно взвывает. Я ещё не понимаю, что это, и только замечаю, как сдрагивает под chineli Lukyanov маленькие глаза командира. Удивлённо накругляются, загораются и вдруг гаснут. Со ступеньки вниз на дно окопа падает Лёшка, и тогда до сознания доходит смысл этого жуткого звука. Это где-то там, за вражескими холмами, разряжаются скрепуны, шестиствольные немецкие миномёты, где едва только утихает их протяжный зловещий скрип, как из-под небесья обрушивается на нас пронзительный визг мин. Кажется, какая-то невидимая страшная сила низвергается на дрожащую землю, и, оттычусь головой в колени Кривенко, он падает на бок, сверху сыплется в окоп земля, бьет в уши. Взрыв! Второй! Два! Сразу! Три! Мы глохнем, задыхаемся в пыли, в песке и земле, пальцы хватаются за что-то в поисках опоры, земля будто разверзается от грозового урагана взрывов и дергается, стонет. дрожит отчаянно, сопротивляясь страшной силе разрушения. Так мучительно медленно тянется время, всё вокруг рвётся, разлетается в дребезги, утро темнеет, будто на землю опять надвинулась ночь. Во рту, в глазах, ушах песок и земля. Тело болезненно ноет от неослабнного напряжения и каждого близкого взрыва. Всё существо с ужасом ждёт конец, конец, вот, вот, этот нет, этот вверху воет, скулит, падает. Земля перемешивается с небом, всё вокруг во власти безвольного оцепенения, и вдруг сбоку слышится крик: "Папав! Прицел так твою!" Это желтых кто-то больно наскочив на мои ноги, вылетает в конец окопа. Я открываю глаза на орудийной площадке в дыму. мелькает согнутая спина Попова возле меня шевелится в земле Лёшка кричит, ругается, желтых, но взрывы и визг заглушают его. Ещё вспышка, удар. На нас снова обрушивается земля, желтых падает. В облаках пыли кто-то опять переваливается через меня Попов. Под его неподпоясненной гимнастёркой прицел наводчик придерживает его рукой. В ту же минуту раздаётся ещё один взрыв по другую сторону окопа. В лицо бьет пороховым смрадом и комьями земли. Я падаю на чьи-то засыпанные по шею плечи и напрягаюсь, чтобы выдержать. Неизвестно, сколько мы лежим, так заваленные землей, оглушенные. Но вот немцы переносят огонь дальше, становятся глуши взрывы, и первым с сиплой бранью выкарабкивается из земли желтых. Вверху, однако, по-прежнему скулит и воет. скрепунней за холмами, задыхаясь, бешено ревут, земля разрывается, небо над ними почернело от пыли и дыма, но разрывы постепенно отдаляются и тугие комья перестают молотить наши спины. Выжили. Уцелели. Вспыхивает слабенькая, готовая вот-вот погаснуть радость. Отплёвываясь и моргая, я выгребаюсь из-под земли. потный, страшный, серый от пыли желтых долго не может выбраться из окопа, затем встаёт на колени. В слабо шверицу в углу Лукьянов отряхивается рядом кривенок, кажется, всё цело, нам повезло. И в том мгновении, когда я думаю об этом, рядом с диким испугом вскрикивает Лёшка: "Командир! Танки!"